Глава 17. О том, как убийство было задумано и выполнено, рассказывает так. Заговорщики еще колебались, когда и как на него напасть — в бане или за обедом. Наконец, им предложил совет и помощь Стефан, управляющий домициллы, который в это время был под судом за растрату. Во избежание подозрения он притворился, будь у него болит левая рука — и несколько дней подряд обматывал ее шерстью и повязками, а к назначенному часу спрятал в них кинжал. Обещав раскрыть заговор, он был допущен к императору, и пока тот в недоумении читал его записку, он нанес ему удар в пах. Раненый пытался сопротивляться, но корникуларий Кладиан, вольно отпущенник Парфения Максим, Декурион спальников Сатур и кто-то из гладиаторов набросились на него и добили семью ударами. Примечание. Корникуларий. Младший офицерский чин, помощник Центуриона. Сатур, по-видимому, тождествен с упоминанием о Диона Сигером. При убийстве присутствовал мальчик-раб обычно служивший спальным ларом. Он рассказывал, что при первом ударе Домицан ему крикнул подать из-под подушки кинжал и позвать рабов, но под изголовьем лежали только пустые ножны, и все двери оказались на запоре, а тем временем император, сцепившись со Стефаном, долго боролся с ним на земле, стараясь то вырвать у него кинжал, то выцарапать ему глаза окровавленными пальцами. Примечание. О спальных ларах смотри главу об августе. Погиб он в четырнадцатый день до Октябрьских колен. На сорок пятом году жизни и пятнадцатом году власти. Смерть Домициана, восемнадцатого сентября девяносто шестого года. Тело его на дешевых носилках вынесли могильщики. Феллида, его кормилица, предала его сожжению в своей усадьбе по латинской дороге, а останки его тайна — принесли в храм рода Флавиев и смешались с останками Юлии дочери Тита, которую тоже выкормила она.